Глава двадцать вторая. Выбирать всегда трудно. <гвы> Алифтина стояла перед дверью больничной палаты и соображала, как открыть дверь. Не надо думать, что в двери был кодовый замок или что-то в этом роде. Просто у Алифтины в правой руке было два кило апельсинов, три кило бананов... палка сервелата и взъерошенный ананас, а в левой руке торт-сюрприз, пакет с пирожными и коробка конфет ассорти. И ещё банка с приворотным зельем за пазухой. Алифтина осталась без гроша до получки, но пошла в банк. Она знала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, особенно на фоне больничной кормёжки. Руки таким образом были заняты. Конечно, можно было открыть дверь ногой, но открывание двери ногой как-то не соответствовало образу нежной и трепетной невесты. После недолгих раздумий Алевтина открыла дверь ананасом и вошла. Палата как палата. Две кровати, между ними тумбочки. На каждой кровати по мужчине. У каждого мужчины забинтована голова. Алевтина посмотрела направо, потом налево. Мужчины тоже посмотрели на Алевтину и особенно на её продукты. "Вы кому?" с надеждой спросил тот, что слева. "Не знаю", растерянно сказала Алевтина. "А вы кто?" "Не знаю", сказал левый. "У меня амнезия". "У меня тоже амнезия", ревниво сказал тот, что справа. "Я ничуть не хуже". «А вы кто?» – спросила Алевтина правого забинтованного. «Так не знаю же», – сказал правый. «Амнезия! А вы тоже не знаете, к кому пришли? Может, у вас тоже амнезия?» «А что, это заразная?» – слегка перепугалась Алевтина. «Нет, это когда по голове стукнут», – сказал левый. «Нам врач объяснил. А когда еще раз стукнут, память может вернуться. Я предложил ему, давай стукну, а он боится». «Ха-ха! Вон ты какой здоровый! Последние мозги выбьешь!» Весело хмыкнул правый. «И все равно без толку. Я ж тебя стукнул, а памяти нет как нет». «Слабо стукнул», — вздохнул левый. «Боюсь, — говорит, — больно тебе сделать». «Так к кому ж вы пришли?» Оба забинтованных замерли. А Левтина еще раз посмотрела на левого, потом на правого. Сравнила. Левый был на вид моложе и красивее. У правого были добрые, весёлые глаза, но он был явно пожилой. Что-то в нём было знакомое. Бинты мешали, скрывая почти всё лицо. Ну, и кому вы? спросил левый. К вам, решилась Лефтина и брякнула обе сумки на кровать левому. Тот просиял. Вот здорово! А вы кто? "Е, ваша невеста, храбро сказала Алифтина. Как я рада, дорогой, что наконец нашла тебя", и припечатала левого могучим поцелуем. "Правый завистливо крякнул. Ух, сказал левый, это не уж ли невеста? Ну что ж, поделышь. А когда свадьба?" "Завтра", сказала Алифтина. "А может, не надо?", жалобно спросил левый. Чуть что, сразу свадьба. Может, пока дружить будем, а потом никаких потом. Алифтина пресекла бунт в зародыше. Ты просто всё забыл, любимый. Ты сделал мне предложение пять раз. Нет, шесть. Я всё время отказывала, потому что у меня тема поклонников. Тогда ты в отчаянии бросился под машину. И только едва, не потеряв тебя, я поняла, что ты мне дороже всех моих многочисленных вздыхателей. И я согласна выйти за тебя замуж. Ты рад? Рад, послушно сказал левый. А мне тут медсестра говорила, что на меня крокодил сверху упал, а ты говоришь: машина. Это вот его машина переехала, и указал на правого. Правый оживился. Какой крокодил? возмутилась Алевтина. Как мог крокодил упасть сверху? Крокодилы не летают, дорогой. Поэтому съешь витаминный банан. Тебе надо срочно поправляться к свадьбе. А я пока пойду поищу коробочку. Какую коробочку? удивился Левы жуя банан. Тут где-то зелёная коробочка, которая может помешать нашему счастью, пояснила Алевтина. «Посмотри в тумбочке», — посоветовал жених. «Я бы сам достал, да голова еще кружится. Наклоняться тяжело». А Левтина достала из тумбочки зеленую картонную коробочку и повертела в руках. «Не, по-нашему написано», — сказала она и хотела спрятать коробочку за пазуху, но там уже лежало приворотное зелье и коробочка не вместилась. Ой, совсем забыла. Она вытащила баночку с приворотным зельем, сунула на освободившееся место коробочку, потом вырвала у жениха банан и обмакнула его в зелье. Так едят бананы? удивился жених. Обмакивая их в, как это называется? Баклажанная икра, пояснила Олегтина. А вовсе не приворотное зелье. Надо же, всё забыл, вздохнул жених. Алифтина разложила на обеих тумбочках припасы и помазала их зельем. Даже торт с пирожными не пощадила. Вы тоже угощайтесь, сказала она правому, звинтованному. Здесь много, на всех хватит. А вот спасибочки, так спасибочки, обрадовался правый, и поэтому двойному спасибочки Алифтина его узнала. Сан, Санныч, воскликнула она, Господи, как же я его сразу-то И это из-за бинтов, лица вообще не видно. Сан Саныч, так вот вы где, а мы переживали. Вы знаете, кто я?» – заволновался Сан Саныч. А это был, конечно, он. «Вы, Сан Саныч Джованниоли, работаете в цирке фокусником», – начала объяснять Алевтина. «А я, ваша соседка по квартире, угощайтесь, пожалуйста». Сан Саныч взял пирожное, помазанное баклажанной икрой. «Вот спасибочки», – сказал он. «Как приятно, что я хоть что-то о себе знаю». «Да я вам все расскажу, не беспокойтесь», – утешала его Алевтина. «Вы разные номера делаете, исчезновение в ящике, распиливание женщины, взрыв в кармане. А еще к вам вчера приезжала жена итальянка, у нее тоже была амнезия после кефира у одного князя». Потом ее бросил разорившийся миллионер, и она вернулась к вам. «Да?» – изумился Сан Саныч, проживав пирожное. «Неужели? А я ее простил за всех этих князей и миллионеров?» «Не знаю», – сказала Алевтина. «Она искала зубную щетку в люстре». «Тогда не простил», – решил Сан Саныч. «Такое не прощают. Вы мне гораздо больше нравитесь». Видимо, приворотное зелье начало действовать. «Так, значит, я фокусник», – протянул Сан Саныч, мечтательно глядя на Левтину. «А может, вы все-таки ко мне пришли, а не к нему? Я бы с вами вместе номер сделал». «Ну нет», – заволновался левый, на которого тоже начало действовать зелье. «Не связывайся, дорогая, с фокусниками. Они народ ненадежный. Распиливание женщин, надо же!» «Вот так вот распилит, а потом скажет. Извини, любимая, номер не получился!» «Да», — вздохнул Сан Саныч, — «если бы вы работали со мной, я бы смог распилить вас не на две, а на четыре части. Вы такая объемистая!» «Ни за что!» — обиделась Алевтина. «То же у меня перспектива! Нашинкует ломтиками, и вовсе я не объемистая!» Очень красивая, нежно сказал Левы и съел ещё один банан с сыкрой. Я найду с тобой своё счастье. Я лежал тут беспамятный и знал: вот откроется дверь в палату, войдёт моё счастье. Открылась дверь в палату, вошла Матильда.